Часть четвертая Бокалы налиты шампанским. — За здоровье новобрачных! — прокричал официант. Музыканты заиграли тушь, и гости забили вилками в тарелки и рюмки. — Горько! — проговорил кто-то из родственников невесты. — И мне горько! — отозвался другой. «Подсластите — Подсластите! Новобрачные посмотрели друг на друга. «Миколай, что ж, поцелуй жену-то!» — проговорил Бирюков, толкнув под бок сына. Они поцеловались. Ярко зарделась новобрачная, исполнив требования родственников, и только что села, как снова послышалось горько. Церемония повторилась. «Что делать, обычай старины? Попробуй-ка его не исполнить, так апраксинские сплетницы все кости перемоют». Разговор становился все живее и живее. Какой-то гость рассказывал дьякону про одну свою покупательницу-игуменью, которая забирала у него в лавке духов помады, белил, гребенок и прочих вещей на триста рублей в год. «Для всего монастыря обывалочно берет, и все товар самый лучший, не торгуясь и деньги отдает». «Это вы про Булаховский монастырь говорите?» «Да». Э, батенька, да куда же ему деньги-то девать? Народ все богатый. По будням в шелковых платьях ходят, да еще и кринолины подденут. Ну-ка, пройдемтесь по рюмочке. Извольте, отец дьякон. За ваше здоровье, Анна Максимовна, говорит один из шеренги кавалеров, помещающихся перед девицами, и выпивает рюмку Мадеры. — Эк, важность! Смотрите, выпил и облизывается. А я так, Анна Максимовна, за ваше здоровье лучше жаркого с сахаром съем. Перебивает другой и действительно сыплет в тарелку сахар. — А я за здоровье девиц съел бы с дегтем, ежели бы он здесь был, — снова говорит первый кавалер. — А я так бы рюмку с выпил. Выпейте. — Мы сейчас скажем официанту, чтобы он принес вам, — жеманно отвечают девицы. — Ах, мальчик, мальчик, смотри, на тебя тятенька глядит, уши надерет. И кавалер, желавший съесть за здоровье девиц Жаркова с дегтем, сбивает прическу, изъявившему желание выпить скипидару. — Ну, не балуйся, оставь, — говорит кавалер, вытаскивая из кармана гребенку и причесываясь. — Я, Надежда Степановна, вас сегодня видел, Вы мимо нашей лавки изволили проходить? — Да полно врать-то! Пойдут ли они по вашему ряду? Ведь он в проходном ряду пылью торгует. Эту лавку ему дятенька на отчет дал, больше ему не доверяет. На полке только и товар-то, что пыль, аршин ножницы да кот голодный. Все эти разговоры велись, собственно, для того, чтобы занять девиц. По мнению апраксинских моншеров, в этих-то выходках и заключается светскость молодого человека. Все это называется смешить девиц. Шеренга девиц, кажется, решилась ничего не есть. Они не прикасаются ни к одному блюду, а то и дело пьют мед, который разливают им в стаканы услужливые кавалеры. Даша, ты видишь, какие миленькие офицерики сидят? Просто душки. Шепчут одна из девиц на ухо своей подруге. — Херувимы, ты оставь для них две кадрили, я оставлю. Да у меня только одна есть свободная. Первую я обещала Хвостикову. Если меня попросит офицер, я откажу Хвостикову, — отвечает девица и, сжав губы сердечком, смотрит на офицеров. — А вот и аристократ Праксина Носков. Молодой человек, лет двадцати двух, с претензией на джентльменство. Он считается первым франтом и лавеласом. Все мужья, обладающие хорошенькими женами, видят в нем чуть ли не врага. Вот и теперь он присоединился к какой-то дамочке и напивает ей любезности. «Дамочка ни жива, ни мертва». Она видит за другим концом стола своего мужа, устремившего на нее такой взгляд, который может поспорить со взглядом какого угодно ревнивого испанца. Отец Носкова — славный человек, раз пять делал с кредиторами сделку, теперь купил дом, расширил торговлю и отдыхает на лаврах в объятиях какой-то фрино происхождения, который живет на его иждивении. Выпили уже несколько тостов. Официант успел провраться, прокричав здоровье дядюшки Степаниды Ивановны и тетушки Ивана Андреевича. С каждым тостом в тарелки били все сильнее и сильнее и уже кричали «Ура!», а один гость вошел в такое восторженное состояние, что схватил две тарелки и бросил их на пол. Вдруг... Кто-то ругнул Бирюкова отца и, шатаясь, вышел из-за стола. Шаферы бросились за ним. Оказалось, что это какой-то родственник новобрачного, обидевшийся, что не пили за его здоровье. Обед приближался к концу. Молодое поколение начало кидаться хлебными шариками. Так и бомбардируют друг друга. Один шарик попал прямо в нос надзирателя. Надзиратель покосился, а у кинувшего просто душа в пятки ушла, хоть и на перу, а все же начальство. Мода кидания друг в друга хлебными шариками, бывшая прежде в высшем кругу, перешла к апраксинцам и существует там и поныне. Шаферы поминутно подходят к гостям и наливают их рюмки вином. У Миши, шафера новобрачного, глаза уже значительно посоловели. Он пьет с каждым понемногу. Официант провозгласил тост за здоровье шаферов. Начались снова крики «Ура!» и «Звон в тарелке и стаканы». Кажется, удар немного покрепче, и они разлетелись бы в дребезги. Шаферы переходят из объятий в объятия и всеми силами стараются сохранить неприкосновенными розы, красующиеся в петлицах их фраков, которые много терпят от этих объятий. — Шаферов качать! — Шаферов качать! — кричали некоторые, но были отклонены от этого менее восторженными. Один гость хотел было вскочить на стол, но был удержан за фалды. Слово «горько» то и дело слышалось в разных концах стола, но новобрачные уже не исполняли более требований пирующих. Последний тост был за здоровье всех дам, девиц и кавалеров. Снова ура и снова звон посуды. Юноша, желавший выпить рюмку скипидара, к немалому удовольствию девиц выпил полрюмки уксусу. Сосед его, изъявивший желание за здоровье Анны Максимовны съесть Жаркова с дегтем, нарочно уронил под стол вилку, полез ее поднимать и поцеловал у этой девицы руку. Та так и зарделась. От удовольствия или от стыда бог ее ведает. За столом в другой комнате просто безобразие. Слышался какой-то несвязный говор, все говорили вдруг, и никто никого не слушал. Один гость до того упился, что лег тут костьми. Его тяжело дышавшее тело официанты вынесли на лестницу. Харламовские молодцы, забывшись, что кругом их сидят посторонние люди, начали изливать свои души перед Бирюковскими и, как водится, ругали хозяина. Конец обеда понесли манже Знакомый нам в начале рассказа Блюдечкин, тянувший во время обеда очищенную и не дотрагивающийся до других вин, начал поччивать своего сына Павлю Мадеркой. Блюдечкин посадил своего сына рядом с собой с целью, чтобы он в сообществе товарищей не выпил лишнего. Но Павля был не так прост. Он рассчитал, что лучше после выпьет отказался от модерки и не стал пить притятеньки. Офицеры были очень довольны, что попали на свадьбу. Они попили, поели, попляшут до упаду и будут первыми кавалерами. А праксинские дамы, матери семейств, пересудили все и вся, от башмака и до прически, и, наконец, замолчали. «Не взыщите, чем богаты, тем и рады» сказали старший Бирюков и Харламов и встали с места. К примеру их последовали все гости, и толпою отправились благодарить за хлеб, за соль. После обеда тотчас же составились партии в преферансы в горку. Надзиратель, дьякон и четыре почтенные гости сели за зеленое поле, сначала по маленькой, пятачок темное. Немцы-конторщики, у которых Харламов покупает товары, сгруппировались и тоже составили преферансик. Это нужные люди для хозяина, потому около них то и дело хлопают пробки вдовы Клико. Блюдечкин поминутно шныряет между гостей. Очищенная произвела над ним благотворное действие. Он то и дело пощипывает бородку, не обращает внимания на греховное бытие и, не заботясь о законе, поместился как раз под самую сигару Карла Ивановича Лукса. «Извините, Карл Иванович, не обидьтесь, вот и я, как Павлю женить буду, такой же пир задам. Уж и то не обидьтесь, шубу в пятьсот рублей вшил, пусть, думаю, женихается». В этот раз он еще чаще пересыпал свою речь поговорками «Извините и не обидьтесь». В ожидании танцев, пока мест в зале уберут столы и полотеры труд пол, кавалеры собрались покурить. Вот сидят два праксенца. Это шикарии, как называют их туземцы. У одного фрак не в пример прочим на подкладке пунцового глиссе, а другой в голубом поджилетнике. Думал ли француз Шикар, что далеко-далеко на севере, на Апраксином имя его войдет в употребление и надолго останется? Прислушаемся к их разговору. А, «Что ты третьего дня не был в маскараде-то? Я был!» «Да полный врать-то! Неужто отче отпустил?» «Ха-ха-ха! Да, дожидайся! Держи карман! Я, брат, нынче без спросу, куда хочу, туда лечу!» У меня такая механика подведена. Он часов в одиннадцать завалился на боковую, а я по грязной лестнице дал тягу. Молодцу у дверей спать положил. Как постучусь, так и чтобы скорее отворил. В пять часов воротился, да чуть на него не наткнулся. Минут пять и пропал бы я. Он уже был вставший и к заутрине собирался. Разначил бы он тебя, ежели бы увидал. Еще бы! «А ты с кем первую кадриль танцуешь?» «С Черноносовой». «А разве нас они здесь?» «Здесь, брат». Муженек-то, Михаил Иванович, непременно хотел сесть с нею рядом. Это, знаешь, из ревности, чтобы никто с ней не разговаривал. Да уж шафер ему сказал. «Потрудитесь, — говорит Михаил Иванович, — к мужчинам сесть. Здесь дамы сядут». Весь обед на нее смотрел. «Вот уж будет ей завтра гонка». — А что? Да ведь он такой аспид, что хуже цепной собаки. Двух жен загрыз, а это третья. — А вот ты бабошник. Смотри, уж клюнул. При отце за столом ничего не пил. — Какой бабошник? — Да Павля Блюдечкин. Его бабошником зовут у нас на рынке. Отец думает, что он еще ребенок, а у него одна штучка на вздержке есть. На вздержке на содержании. Мне Смелкова молодец сказывал, шляпку для ней к Рождеству у него купил. Вот теперь и гляди, монахом прикидывается. — Ну, господа, кто хочет прохладиться, пожалуйте, — вскричал вбежавший в комнату шафер. В руках его были две бутылки Мадеры. Официант нес сзади рюмки. — Ну, начинайте, за мое здоровье. Слова эти не были глазом вопиющего в пустыне. Его так и осадили со всех сторон. «Что ж, брат Ваня, выпьем!» — обратился один из шикарей к своему товарищу. «Да неловко. Сейчас танцевать будем. Я уж и то за обедом пил. Лучше под конец вечера кернем». «Да ладно! Не разговаривай! За компанию!» За компанию жид удавился и монах женился. Против таких доводов товарищ уже не противоречил. «Ну, давай», — проговорил он и выпил рюмку. В зале грянула музыка, и танцоры принялись надевать перчатки. Бал открылся польским. В первой паре шли новобрачные, сзади шли Харламов и берюков с женами. Они так развеселились, что захотели пройтись под музыку. Сожительница Харламова долго было не соглашалась на это, не хотела на старости лет брать грех на душу, да уж муж стащил с места. Кончился польский и раздался ретурнель кадрили. Звуки барабана и тромбона так и наводняли залу. Кавалеры пригласили дам и начали расстанавливаться. Фертик, с которым мы познакомились еще до обеда, подбежал к девице, ангажированной им, как мы видели на почине, и повел ее на другой конец залы. Маменька ее, как утка, переваливаясь с ноги на ногу, поплелась за нею и села сзади. «Девице очень неприятно, что тут сидит мать». «Маменька, не сидите тут, уйдите», — шепнула она ей. — Да полно, полно, Дашенька. Что я тебе делаю? Я ведь и не мешаю. — Уйдите, маменька, прошу вас. Вы меня при кавалере просто с ног срежете. У вас завсегда поет в животе, и теперь вы пообедали, так пить будет еще больше. — Да полно! Что ты, дура, говоришь? Бесстыдница такая! Обиделась мать и не ушла с места. — Нам начинать с... Обратился к девице-кавалер и подал ей руку. Первая фигура кончилась. «Вы с жениховой или с невестиной стороны?» — спросил кавалер после некоторого молчания. «С жениховой. А я так с невестиной. Вы жениху с родни приходитесь?» «Нет. Мой папенька с ихним тятенькой дела имеют». «О, теперь еще прохладно, а уже будет очень жарко». Нам начинать. А вы где, изволите, на квартире состоять? Обратился он к ней после третьей фигуры. Под Невским. Верно, ваш папенька хлебом торгует? Да. А вы куда в церковь входите? А вам на что знать? Да, такс. Смольный. В следующее воскресенье я буду там у обедни. А вы где стоите? Я бываю с папенькой и с маменькой. А как вас зовут? Не знаю, я позабыла. Да что ж, скажите. Да право не знаю. И девица улыбнулась первый раз за все время разговора. Нам начинать. Антракт между третьей и четвертой фигурой прошел в молчании. Кавалер снова спросил, как ее зовут, но получив ответ, не знаю. Замолчал и начал глядеть на люстру, как бы ища там вдохновение для бального разговора. Вдруг дама его покраснела. Ее чуткое ухо услыхало, что в животе у маменьки начался концерт. Какое-то подобие флейты так и выделывала трель, но вдруг оборвалось и разразилось контрабасным воем. К счастью, в это время загремел барабан, и кавалер был лишен возможности слышать окончание симфонии. В пятой фигуре известный уже нам шикарь во фраке на пунцовой подкладке, танцевавший с черноносовой, сделал какое-то особенное соло, понравившееся многим. Двое офицеров, танцевавших визави, захотели отличиться, и в конце кадрили усложнили шен и ввели в него самые разнообразные фигуры. Девицы, танцевавшие с ними, были наверху блаженства. И на праксиных жены дочерей, как и на прочих смертных прекрасной половины рода человеческого, шпоры и эполеты наводят самое приятное впечатление и играют не последнюю роль. Бал был в самом разгаре. Незнакомые мужчины познакомились и уже пили друг с другом за компанию, Брудершафт еще был тогда неизвестен опраксинцам. Двух упившихся до зела гостей Харламовские молодцы повезли домой. Хотели было танцевать мазурку, да нашлось только три умеющие пары и ограничились полькой трамблян. Офицеры отличились в легких танцах, двое их отплясывало за десятерых. Только что посадят одних дам на место, бегут к другим». Один из них подошел к Анне Максимовне и помчался с нею по залу. Та так и млеет. Она чувствует его руку на своей талии и слышит на своей щеке его сладостное дыхание, пропитанное винными парами и креоновским табаком. — Словно танцует, — подумал он и попросил ее на четвертую кадриль. Бирюков подошел к офицерам поблагодарил их за неутомимость в танцах и предложил распить бутылочку холодненького. За бутылкой шампанского офицеры вывели заключение, что почти все девицы очень хорошенькие, и большинство из них танцует отлично. И в самом деле читатель, дочери Апраксинцев в хореографическом искусстве довольно сильны, и это не мудрено. Прогресс проник и к ним, и большинство из них играют на фортепиано. Почти в каждом семействе, разумеется, не в раскольничьем, есть фортепиано. Подруги собираются вместе, играют и танцуют. До чувствительных романов и стихотворений они также охотницы. У некоторых даже есть альбомы, куда их подруги и знакомые маншеры вклеивают стишки. Многие думают, что мода эта уже отжила, но, напротив, она и поныне существует у апраксинских барышень. В альбомах этих вы встретите все, что следует, и сердце, пронзенное стрелою, и символ веры, надежды и любви, крест, якорь и сердце. В самой середине книжки известное четверостишие. На последнем я листочке напишу четыре строчки, в знак почтения моего. ах, не вырвите его. И даже списанное с билетиков паточных леденцов, «Мила ты мне, мила, и будешь, и была». Офицер танцевал с Анной Максимовной четвертую кадриль и объявил ей, что она царица бала. От этих слов у ней, как у вороны от похвал лисицы, в груди дыхание всперло, и она ничего ему на это не ответила. Он так трещал, так рассыпался перед ней, что решительно обворожил ее, и когда спросил на память бантик от платья, то тот же же и получил его с просьбой только взять так, чтобы маменька не заметила. «Может быть, я с вами где-нибудь увижусь?» — спросил он ее. «Вы куда ходите в церковь?» «К Иоанну Притече. Я приду туда в воскресенье» приходите лучше в субботу ко сказала она и сама испугалась своих слов я приду туда с горничной подумала она некоторые подвыпившие патриоты еще не променявшие сибирки на фраг потребовали чтобы музыканты играли русскую и принялись плясать это бывает почти на каждой свадьбе вот баллы приближаются к концу Проигравшийся Черноносов вышел в залу, подошел к жене и велел ей собираться ехать домой. Как не уверяла та, что дала слово кавалеру и должна танцевать еще кадриль, ничего не помогало, и они отправились. Горка возросла до почтенных размеров. Теперь уже жены не подходи к мужьям, обругают так, что и своих не узнаешь». Часовая стрелка показывала четыре, когда новобрачные отправились домой. Их примеру, последовала большая часть гостей. Один гость был так доволен угощением, что, отправляясь домой от полноты чувств, обнял официанта, приняв его за хозяина, облыбзал и поблагодарил за угощение. После четырех часов остались только самые отчаянные игроки да пьяненькие. В Квартире Ивана Михеевича Кузявина, купца, торгующего на Апраксином суровским товаром, еще часов в семи утра запахло жареным. Он сегодня именинник. Поутру, восстав от сна, он надел халат с прорванным задом и засаленным брюхом и вышел в чистую комнату, носящую название «Залы». Молодцы, заслышав шлепанье его туфли и покрякивания, начали собираться поздравлять его с ангелом. Они стоят у дверей, и никто из них не решается идти первым. — Ну, пойдемте, братцы, поздравим его. — Да погоди ты, дай ему уходиться. — Да чего годить-то? В лавку пора идти. — А ну, как он осерчает. Вся сволочь, с позаранку в горницу прилезла. — Да не осерчает. — Да пойди-ка, сунься ты, так он тебя и облает. — Да чего лаять-то? Уж каждый год поздравлять ходим. них что уж такие порядки. Еще бы, не первый год живу. Эй, Микифор, что зря ляса-то точить. Ступай, да и делу конец. Еще по рюмке водки поднесет. Эх, кого же да, водки-то я его не видал, что ли? Проговорил Микифор, а у самого Люба по губам так и забегала. Еще, пожалуй, целоваться придется. Гараська, утри, рыл то — Да чего утирать-то? Может, у него поганя моего? — Сама идет! — прошептал старший молодец и толкнул под бок гараську. Чего вы толкаетесь, Передон Иванович? Молчи! В молодцовую вошла сама, жена Ивана Михеевича. — С именинником, Аграфена Ивановна! — С именинником, Аграфена Ивановна! — С именинником, Аграфена Ивановна! — проговорили один за другим молодцы. — Спасибо, спасибо, — благодарила та, кивая головою на все стороны. — Ступайте, самовод поздравлять, он уж встамши. Сбираемся, Аграфиона Ивановна, — отвечал Спиридон. — Ну, ступайте, ребят, ступайте. — Да идите вы вперед. — Да чего ты боишься-то? Нос, что ли, он тебе отъест? — Усангелов Иван Иванович, — говорили молодцы, кланяясь в пояс. — Спасибо, спасибо, — с олимпийским величием отвечал хозяин, не удостаивая плебеев даже и наклонением головы. — Погодите. Он сходил в спальню и принес четвертную бутыль и рюмку. — Выпейте вот по рюмке водки. Молодцы подходили и пили. — Ты что ж не пил? — обратился хозяин к одному молодцу, который не подходил к рюмке. — Я не пьюсь, Иван Михеевич. — Не пьешь? Знаем мы, как вы не пьете. Пей за столом, а не пей за столбом. Другие начали его подталкивать. Молодец подошел к столу, выпил рюмку и закашлялся. — Вишь, неженка. Ну, теперь стопайте в кухню, закусите там, да и в лавку пора. «Много вам благодарны! благодарим покорно!» — заговорили молодцы, и головы их закланились. Зала была комната о трех окнах. Старая мебель, почернелого красного дерева с медными украшениями в виде полосок и розеток, кресло с лирами вместо спинок пузатый комод на львиных лапах и горка со старинным серебром и аппетитными чашками с изображением птиц, генералов и криворотых барышень. На стене портреты Ивана михевича и Аграфены Ивановны, снятые в молодых летах до картины. Фауст играет в шахматы с Мефистофелем и неизбежный Петр Великий на Ладожском озере. На темно-зеленых волнах лодка с переломленной мачтой, которую придерживают два грибца, с вылупленными глазами, что дает повод думать, что они сейчас только подавились рыбными костями. Небо цвета серого немецкого сукна, исполосованное молниями, из коих одна уперлась прямо в нос грибцу. Немного подалее висят часы, на циферблате которых фламандский крестьянин с крестьянкой отхватывают русского трепака. Иван Михеевич, преобразовавшийся из халатов в длиннополый сюртук, переливает водку из полуведерной бутыли в графины. А графина Ивановна, с лицом красным, как вареный рак, сейчас только прибежавшая из кухни от печки, накрывает скатертью стол. Из кухни пахнет жареным. — Вишь, как нагадили, — замечает супруг. — Что это ты делаешь? Кто тебя просил там ставить стол? — Да где ж, Иван Михеич Тут на виду, хорошо таково, да и в сторонке. — Туда, к печке поставь. — Да для чего же, Иван Михеич Тут хорошо, — осмеливается возражать сожительница. — Да, говорят, не ставь близко к дверям. Уже молодцы из Молодцовской будут выбегать, и не углядишь, как натеряются. Да где же? — Да молчи ты, дура баба. Голова ничего не понимает принеси там в спальный вишневка стоит и разбавь водку из кухни слышна ругань кухарки с водовозом креста на тебе нет антипч А всю упору только вод несешь знаешь что у нас стрипня ноне самый именинник все ноги обломала с ведром по лестнице бегомши э важное кушанье не барыня «Дьявол! Прости, господи! Чего разлаилось то Печен клопнет!» Девятый час вечера. У Ивана Михеевича гости. Водка в графинах, поставленная на стол у печки, уже значительно убыла. Мужчины играют в горку, в три листа и в так называемую трынку. Женщины в комнате смежной с этой сидят на диване и на стульях и пьют чай. Одни разговаривают, другие так, Зазерцают цветы и птиц, нарисованных на потолке. Перед ними стол, уставленный тарелками с пряниками, Яблоками, вареньем и постилою в палочках. — Иван Кузьмич, твоя темная, ставь гривенник, — Слышится у играющих. — Мне две. — Мимо. — Одну. — Две дорогих. — Ходи. — Прошлись. — Цылкачек. Вашес. Эй, Иван Кузьмич, подержись. — Зелененькая. — Замерил. — Сорок четыре, четыре туза. — На эфте карты вся Москва идет. Хоть на весь опраксен так можно идти. — Ну, сдай-ка мне хорошеньких, а то все еман сорт сдаешь. Держи, Макар Спиридоныч, фалька с бардадымом. Это как мне, а намеднись, замечает гость с клинистой бородкой, плюя на руки и принимая карты. Все вини до да вини шли, но хоть ты тресни. Я уж и стол вертел, и жену выругал, думал, она тут причина. Ничего не помогло. А после Иван Меркулович подошел, дал полтинник, так с его руки восемь рублев выиграл. Андрей Федорович, разменяй, брат, мне синенькую. Свою грошу ни за что не дам. Уж как хочешь, а отцу родному не дам. И совсем уж, матушка, у них дело слажено было. Да и из-за атласного одеяла разошлась. Рассказывает гостья в красной шале зелеными разводами другой гостье. И невеста-то ему нравилась. И ходил к ним женихом, почитай, с месяц. Да вдруг узнал, что за ней нет атласного одеяла. «Сшейте, — говорит, — так женюсь. А сам-то у них нравный такой. Не сошью, — говорит, — пусть своим покрывается. Ну и разошлось дело». «Ох, мать моя!» — ответила другая гостья и прихлебнула чай из чашки с надписью «В знак удовлетворения». не выпить ли нам?» — слышится из среды играющих в горку. «И то дело. Авось после этого и карт лучше пойдет». Встают и подходят к столу. — Афанасий Никифорович, ты что ж не пьешь-то? Выкушай хоть вишневочки. Обратился хозяин к суровому на вид гостю в длиннополой сибирке и с длинную черную с проседью бородой, половину которой тот ради приличия спрятал за галстук. — Выпью, — отвечал гость, подходя к столу. Афанасий Никифорович был самый закоснелый раскольник. Не подстригал бороды, не молился чужим образам и был не смирившимся, то есть не пил и не ел из той посуды, которая была в употреблении у людей не его секты. Он полез в задний карман Сибирки, вынул серебряный стаканчик и поставил на стол. Иван Михеевич налил ему водки и тот молча выпил. — Вы простой или вишневки? — слышится у пьющих. — И той, и другой. Ну, с, желаем здравствовать и хозяину и хозяюшке. С ангелом. Укушайте на здоровье. Затравкин, хересу не хочешь ли? Не-не, Ни -ни, никогда не пивал и пить не буду этой дряни. Я лучше еще рюмочку дамского выпью, простичка. Одно слово российское. Шутник, а что, нечто смутит, как херес выпьешь? — Смутит. — А меня так никогда. Я вот сейчас хересу пью, водки, пиво, коньяку, ликер какого хочешь и ничего. — Нет, ты, Евта, слей все в один стакан и выпей. — Вишь, что городит, не ж я помойная яма. — Они ж не пьют, пьют. Со мной была оказия, — повествовал Затравкин. Были мы тут после описи товара Халдина в трактире. Ценовщиком я был, так сам-то, знаешь, просил, оцени, говорит, подороже, угощу. Ну, пошли в трактир. Напились, ефта, и, ну, ныряло играть. В бильярд, то есть. Весело таково было. Маркер подходит к нам, да и говорит, «Не хотите ли, господа купцы, позабавиться?» «А что?» «Так есть, — говорит, — тут у нас чиновник один прогорелый. Дайте целковый, так всякую смесь пьет. И как выпьет, так уж больно чудит. Все животики надорвешь». «В головах у нас уж солдатики ходили. Зови, — говорим». «Пришел». «Чудной такой, пришивый, ведь с мундиришко, заплат на заплате и рожа такая плюхавая». «Пришел Евта, да и говорит...» — Позвольте первонаперво выпить. Выпил он. Выпил и, ну, чудить. Артикулы разные выкидывал. Взял Евта Киев руку, полоскательную чашку на голову надел и, ну, театр играть. Мы все, что тут были, просто чуть не умерли со смеху. Целковых два ему надавали. А Андронин, старьем, что торгует, подходит к ему, да и говорит... «Выпьешь, — говорит, — смесь-то?» «Выпью, — говорит тот. Вот спросили мы рюмку водки, пива, рому, хересу, вылили все это в полоскательную чашку и дали ему». Выпил — ничего, еще пуще прежнего чудить стал. Андронин опять к нему. «Выпьешь, — говорит, — пиво с маслом». И выкинул ему два рубля. Выпить, то он выпил, только не выдержало нутро, смутило его и ну рвать. Вот смех-то было. Рассказу Затравкина последовал дружный хохот. В награду за рассказ он налил себе рюмку водки, перекрестился большим крестом и выпил.